Котелок полетел на диван вместе с перчатками. Он встал и в волнении заходил по комнате. В дверь заглянула Екатерина Егоровна. Маленькая полная фигурка ее в светлом сарпинковом платье была изящна. Полное лицо с задорно смеющимися глазами, с пунцовыми губами и ямочкой на щеке, с пышно взбитыми волосами над белым лбом дышало чистотою. «Ну? Успокоился?» – спросила она шутливо. «Иди чай пить!» Он остановился перед нею и невольно улыбнулся, хотя брови его были еще нахмурены. Потом он быстро привлек ее к себе и порывисто обнял. Она, сложив на груди руки, прижалась к нему. От чего ты такой?» — спросила она тихо. Он крепче прижал ее к себе. «Ах, я бы сам хотел перемениться. Но что-то порвалось между нами, и ты не хочешь поправить, а я не умею».